Глава 12 Тошнота от первого вполне осознанного, а не на эмоциях убийства бегунов, куда только и подевалась. Меня теперь трясло от пережитого шока. Твою же мать! Твою же мать! Сами собой шептали губы, когда я на полную раскочегарил хамелеона и забился в угол магазина за прилавком. Это я, наверное, с Рубером постречался. По сравнению с ним мой хищный сосед по камере был няшко безобидный. Пурген, пусть он и видоизменился, но все же на человека был похож. А этот оказался размерами покрупнее Пургена. Кожа была и не кожа уже. Она до костяного состояния огрубела и потрескалось став похожей на разноразмерную чешую, а в некоторых местах еще и шипы начали отрастать. Морда вообще жуть! Даже и не знаю, какого черта он на собачонку повелся. С такой-то пастью он же ее и не почувствует, даже если целиком заглотнет. Тут я ему бы в самый раз пришелся. Если бы протупил, то и пришелся бы, скорее всего, «Вовремя я слинял». Это у меня в голове начали и другие мысли появляться, вытеснив заклинившую пластинку «С твою мать!». Теперь стало понятно, почему Руберов именно Руберами прозвали. Лапы у них такие... Вспомнилась разлетевшаяся брызгами собака, что и от человека мало бы что осталось, прихлопни он его, как и собакина. Да что там человек, я не удивлюсь, если он ударом стену дома запросто пробьет. Про машину я и не говорю, обыкновенная жестянка она для него. Ну и самое главное, веяло от него чем-то невероятно жутким. к месту примораживающим и воле лишающим. Когда я в его глаза заглянул, меня до самого нутра проняло, и если бы я прыгать не умел, то не факт, что и спастись удалось бы. Так проняло, что даже когда мысли в голове зашевелились до меня не сразу дошло, что-то не то происходит. Но все же дошло. Я, оказывается, снова в демона превратился, по углу магазина дымом расплылся и захамелеонился. Так меня Рубер своим внешним видом впечатлил, что я последний свой дар непонятно как активировал. Осознание этого мозги мне еще немного прочистило. Я перестал трястись и в срочном порядке начал вспоминать. что и как у меня получилось и почему так получилось. Первое. Я прыжок с места освоил. Обычно, чтобы прыгнуть, мне нужно предварительно мозги разогнать. А тут при виде рубера просто захотелось как можно дальше от него оказаться. Вот я и переместился сначала к углу девятиэтажки, а потом еще несколько раз по знакомому маршруту, пока в магазине не оказался. Значит, могу и так, без набранной скорости, прыгать. Очередной костыль отпал, развиваюсь потихоньку. Осознание этого окончательно меня в себя привело, и я уже осознанно взял под контроль демона и хамелеона, принявшись дальше размышлять. и Если судить по тому, как меня развивали, то чтобы получить нужный дар, нужно этот дар хотеть. Нет, неправильное слово. Этот дар нужно возжелать. Плюс нужно создать обстановку для его пробуждения. То же самое и потом происходит. Когда способности уже заимел, для их активации нужно желание плюс в начале костыли. У меня они в виде эмоций были. Сейчас эти костыли постепенно отваливаются. Скорость и хамелеон у меня уже рефлекторно, По желанию запускать получается, как и лекаря, свой первый дар. Хоть я и в последнюю очередь научился с ним работать, но он не легче всего дается. Как будто кто-то вкладывает в голову инструкцию, как правильно его использовать. Себя лечить и воду заряжать уже рефлекторно у меня получается. Пусть для лечения сил много уходит, как, впрочем, и для полного хамелеона. Ну, а теперь самое главное. Демон. Пинок мне прилично достался для его освоения. Эмоции так зашкаливали, что я сам не заметил, как дымом обернулся. И я хоть и раньше знал, какие эмоции за его активацию отвечали. все равно никак не мог демона активировать. Сейчас, думаю, получится. Я почти ухватил нужный эмоциональный костыль для этого. Но в том-то и дело, что почти. Рисковать не буду, попозже попробую. Не решался я сейчас материальности обретать. Вместо этого показалось уместным перемещение в дымном состоянии отработать. Тем более, что хамелеона оказывается в этом состоянии совсем не нетрудно поддерживать. Дым, он и есть дым, запаха не имеет, так что я только прозрачным его делал и энергетически приглушал. Все же дым этот живой. Спустя некоторое время я совсем отошел от встречи с Рубером и полностью переключился на демона. Передвигаться в этом состоянии было совсем несложно. Прыгать трудно, невысоко и совсем недалеко получается. В материальном состоянии я и выше, и дальше прыгал. И еще. Для перемещения нужен был контакт с поверхностью. Любой поверхностью. Я легко взлетел под потолок, соприкасаясь с полками, но вот к потолку приклеиться не получилось. Слишком он гладкий, ни за что зацепиться было. И я плавно спланировал на пол. Сила тяжести, пусть и не так сильно, как обычно, на все же на демона действовала. Супер! Зато я осознал, что в таком состоянии можно с любой высоты прыгать, а потом до меня дошло. Как? Если сразу не получится, демона можно будет попытаться активировать. Позже обязательно попробую». В магазине я немало времени провел, пробуя разные варианты использования демона и приходя во все больший восторг от него. Дым формы не имел. Я вытягивался в линию, змеей передвигался, шаром катался, в форме человека пытался ходить. Но это оказалось сложнее. Тут немалая концентрация по удержанию этой формы требовалась. И самое главное – Когда я набрался решимости, то умудрился просочиться сквозь небольшую вентиляционную решетку в соседнее помещение. И я не застрял, чего подспудно опасался. И когда у меня получилось, пришел в неимоверный восторг. Фиг кто теперь меня сможет удержать, если к кому-нибудь в лапы умудрюсь попасться». и Если будет хоть маленькая щелка, просочусь в нее, уверен в этом. Только времени на это прилично уйдет. Но главное, шанс сбежать у меня всегда будет, как и шанс уцелеть при столкновении с сильным противником, например, тем же Рубером. Пусть и в дымном состоянии я не смогу ему ничего сделать, но и он ничего мне не сделает. Вот это все и воодушевило меня. Разжало ту пружину страха, что я постоянно испытывал, как осознал, что оказался в другом, полном монстра в мире. «Теперь я действительно смогу тут жить!» Я растекся лужицей по полу, но тут же собрался. Осталось только демона окончательно подчинить. Все проведенное в магазине время я бдительности не терял. Даже когда эйфории накрыло, все равно я краем глаза за окнами и дверью следил. Рубера в зоне видимости так и не появился. но что-то я сомневался, что он с собачкой удовлетворился, как бы на меня охотиться не начал. И как назло, с экспериментами я немного перестарался, начал ощущаться дискомфорт. Мне требовалось эликсира или наркоты хлебнуть. Так что, как бы не хотелось оставить всё как есть, пришлось возжелать обрести материальность. Это несложно было проделать. Надеюсь, пока свежи эмоции и ощущения дымного состояния получатся и в обратную сторону. «Сука!» Я со злостью свернул крышку с фляги и напился наркоты. Кажется, вот оно, почти ухватил то состояние, чтобы демоном обернуться, но ни черта у меня не получилось, какой-то малости не хватало. Я пробовал разные варианты, погружал себя в различные эмоциональные состояния, благо Пурген Рубер, как и ощущения от встречи с ними, еще не забылись, но дым такое ощущение витал рядом. а ухватить его у меня так и не получилось. Придется кардинально этот вопрос решать, принял я решение, осматривая свой внешний вид. Да, одежда основа вида изменилась на мне, как будто и не было чувак на земле. Сейчас шмот имел чистый, приличный вид. Я проверил содержимое карманов, перебрал рюкзак. Ничего не потерялось, слава богу, Окинув задумчивым взглядом полки в магазине, я решил пока ничего не брать. Сейчас важен малый вес, ни к чему перегружаться не так уж нужными мне продуктами. В квартире запас имеется, если его не хватит, то к моим услугам целый город со всем своим содержимым. В данный момент жизненно важно как можно быстрее с демоном разобраться, пока не забылись ощущения от пребывания в дымном состоянии. Как не торопился я к тренировкам приступить, а в магазине еще полтора часа просидел. Позавтракал, запивая еду живой водой и наркотой, чтобы только силы быстрее восстановить. И только когда я убедился, что ускорение и хамелеон снова без усилий запускаются, то со всеми предосторожностями выбрался наружу. Напрягало отсутствие зомбаков. Трупов в округе немало валялось, и они уже начали прилично так пованивать, а вот пустышей не было видно. Как бы ни Рубер их всех разогнал, пришла в голову мысль, может он со свитой из заваленных мной бегунов здесь охотился, вот конкурентовый пуганул. Если это так, то не очень хорошо. Монстр мог опять где-то спрятаться, теперь уже не собачку, а меня поджидая. Но если я его свиту положил, и у него больше никого не осталось... Решил я пока к моей девятиэтажке не возвращаться. Уйти в другую сторону, в глубь города. Там тоже такие дома виднелись. Напрягало, что жрачи куда-то туда же вчера побежали. Но это вчера было. Сомневаюсь, что они в засаде сидят. Сейчас, по идее, они должны по городу носиться, на живность и немногочисленных иммунных охотиться. На другую сторону дороги в сквер я перебираться не стал, как вышел из магазина Тагова вдоль дома вправо и пошел в сторону еще одной виднеющейся там девятиэтажки. «Блин, зомбаки напрягают, конечно, но когда их нет, а ты знаешь, что они должны быть, это напрягает еще больше. Нервы струной натянуты, реагируют на любой даже незначительный шелест. Так и кажется, что из очередного окна Рубер вывалится». Рубер не вывалился. брр передернуло меня, когда я столкнулся взглядом с зомбачкой. Они только с улицы исчезли, а в квартирах их немало, наверное, еще обитало. Вот и это стоит падла, не мигая на меня из окна, смотрит. Взгляд жуткий, морда. Да что там морда? Зомбачка вся в крови, как будто искупалась в ней. Видимо, жрет родичей своих. Даже думать не хочу, кого именно, но они явно вкуснее, что при виде меня баба кипиш поднимать не стала. Я поспешил уйти. Очень неприятно, когда на тебя вот так бездушными, лишенными всяких эмоций глазами смотрят. Но и выругаться хотелось, да не про себя, а в голос, громко выплеснуть из себя посеянной той сучкой страх. Теперь казалось, что на меня изо всех окон смотрят». Я шел и не столько по сторонам смотрел, сколько в окна заглядывал, выискивая тех, кто там мог притаиться. И только миновав сквер и через дорогу, возле кафе «Виктория», увидев покореженную машину, я перестал на окна пялиться. Это лотерейщики, наверное, постарались. «Ниссану досталось. Видимо, твари так спешили до пассажиров добраться, что чуть не разорвали его». А я в очередной раз убедился, что дури даже у тех же жрачей немерено. Если в лапу им попадешься, то считай все, труп. Про более матерых я даже не думал. До сих пор перед глазами стояла, как собачка кровавыми брызгами разлетелась под лапой Рубера. Я достал флягу, зарядился наркотой, хоть еще и не хотелось, но чуял, вскоре понадобится. Вдохнул, выдохнул, настраиваясь, убрал флягу и сразу же в гипер ушел. Перескочил в дорогу, возле вскрытой машины появился. По сторонам осмотрелся. Тут не только из машины кого-то доставали, но и в кафе дверь была с мясом вырвана и нервировала меня темным проходом. Да еще и вонь тут оказалась как на бойне. Машина кровью уже не сочилась, Но лужи возле нее стояли приличные, хотя тела не было. В кафе лотерейщики тоже порезвились, оттуда особенно сильно несло. Я еще пару раз прыгнул, пока не добрался до длинного одноэтажного здания почта «Телеграф», за которым возвышалась свеча девятиэтажки после Т-образного перекрестка. И эта кирпичная девятиэтажка, как тут же выяснилось, оказалась общежитием. И не только общежитием. Судя по объявлениям при входе, комнаты сдавались под различные офисы. Тут тебе и адвокаты, тут тебе и косметику разную можно приобрести, нарастить ногти, постричься и многое еще чего. Но жутковато стало не из-за этого. Во многих окнах виднелось шевеление. Здание буквально кишело замбаками, и при виде этого зрелища та мысль, что пришла мне в магазине, окончательно сформировалась. Так даже лучше, пробормотал я себе под нос, достав флягу с заряженной водой и промочив губы пересохшее горло. Всем тренажёрам, тренажёр. Будем кардинально проблему с демоном решать. Тяжелая деревянная дверь громко скрипнула тугой пружиной, уведомляя многочисленных обитателей общаги, что квест по выживанию начался. «Фу!» – скривился я. «Тут и делать ничего не нужно, и так сдохнешь!» В подъезде просто невероятно воняло тухлятиной, дерьмом и еще много чем. открывы дверь, я организовал вентиляцию. Вот мне сразу таким нашатырем и дохнуло в лицо, предупреждая о безумии моего замысла и предлагая одуматься. Но, видимо, знахарь на базе внешников все же привил мне мазохистские замашки кардинально решать проблемы с освоением способностей. Так что одумываться я не собирался. Не в этот раз. Я слегка разогнал ускорение и шагнул на первую ступеньку. Максимально ускоряться не стал, мне сейчас спешить ни к чему. Нужно как можно больше эмоций хапнуть, а не незаметно проскочить, как в своей девятиэтажке. Ну и тренировка. Ускорение я хоть и освоил, но только по верхам. До полного овладения этой жизненно важной способности мне еще далеко. Раньше я не особо любил в ускорении двигаться из-за заносов, предпочитал организм до максимума разгонять и сразу прыгать, но если все же приходилось ускоряться, то делал это я на прямых участках, где было мало шансов со стеной повстречаться. Вроде по своим ощущениям я и не быстро двигался, просто все вокруг прилично так замедлялось, но инерция все же существенная возникала. Поначалу, бывало, и кости ломал, пока не приловчился. Теперь же что-то изменилось. Я в прошлый раз это еще ощутил в подъезде, за Бакова, бегая но особого внимания тогда не обратил, не до того было. Теперь же я ускорился еще больше и рванул вперед. Есть! Дар прогрессирует, инерция пропала. Из-за накрывшей меня с головой радости, я чуть нужный для пробуждения демона настрой не потерял. Но очень уж меня обрадовало, что не придется больше кости ломать, двигаясь в ускорении на коротких разнонаправленных дистанциях. Вроде и лекарь есть, быстро на ноги себя поставлю. Но это все же больно, когда в стену врезаешься и чувствуешь, как твои кости трещат». Сейчас же при резкой смене направления такое чувство возникает, будто я на уплотнившийся воздух опираюсь. Решил я это дело сразу проверить. Как раз первые пустыши навстречу попались. Видимо, шли проверять, кто там в подъезд вошел, дверью скрипел. Ускорившись еще больше, я сразу же и почувствовал, что не ошибся. Оббегая зомбаков, Я встречного сопротивления воздуха, как и раньше, не почувствовал, но вот стоило начать маневрировать, и воздух сбоку уплотнялся, становился как резиновый. Никаких заносов и инерции. Я так обрадовался, что ускорился еще больше, и в один момент понял, что на воздух не просто опираться можно, но и отталкиваться от него, резко меняя направление движения. Уплотнившийся воздух еще и чуть подталкивает, как бы помогая. Я чуть не заорал во весь голос. Таким восторгом меня накрыло, что о демоне совсем забыл и не вспоминал до шестого этажа, когда в стену из пустышей практически уперся. Они на площадке между лестничными маршами жрали кого-то, собравшись с плотной группой. Тут тоже хоть обманеврируйся, а мимо них не проскочишь». «Урррррр!» – раздалось за спиной. Остановившись, я решал, как препятствие преодолеть. А в это время у меня за спиной, из жилого блока, мимо которого я только что пролетела окрыленной радостью, еще твари на лестницу вывалились, отрезая путь назад. Тут-то радость и поутихла. а нужный настрой для демона вернулся мысли спутались инстинкты заработали и я тупо через лестницу полез на следующий пролет не хрен усложнять ах сука окончательно спустили меня с небес на землю пока я лес ускорения сбросил и этим решил один зомбак из верхней группы воспользоваться Видимо, он успел слегка отожраться и эволюционировать, поскольку рванул ко мне с немалой скоростью. Увернуться я успел, но, отталкиваясь от него, перемазался. Меня чуть не стошнило. Как в прыжок ушел я и сам не понял, мозги заработали уже на следующем пролете. Больше я голову не терял, вспомнил, зачем я здесь. Вовремя вспомнил. Твари из жилых блоков на лестничный марш повалили, услышав мои ругательства. Вот теперь настоящая тренировка началась. Я чудом успел проскочить, максимально ускорившись, и не зажали меня на лестнице только благодаря возможности прыжком перемещаться. И уже у надстройки, посмотрев вниз между пролетов, я почувствовал, как все волосы на теле дыбом встают. Такое ощущение создалось, что со всей общаги пустыши стянулись и сейчас предвкушающие урча за мной поднимаются, а на крышу, как назло, даже двери толком нет, висит перекошенная на одной нижней петле. Я постарался ускориться, вроде этого же и хотел, когда сюда сунулся, потом подошел к краю крыши и осмотрелся. Несмотря на переполох в общаге, на улице все было тихо, что меня несколько привело в порядок и окончательно настроило на нужный лад. Для большего эффекта я залез на парапет, смотря с высоты вниз и старательно дыша через раз. Тухлятиной от меня несло так, что аж голова кружилась, и одновременно слушая массовое урчание уже почти выбравшихся на крышу зомбаков. Но это все для меня доносилось фоном. Я тщательно прислушивался к себе, стараясь нащупать ту ускользающую струнку, с помощью которой можно демона призвать. Урау! Пустыши вывалились на крышу и при виде меня заурчали особо мерзко, с предвкушением. От этих звуков за спиной меня начало ощутимо потряхивать. Но оборачиваться я не стал, пересилил себя и широко открытыми глазами продолжал смотреть вниз. Урчание раздавалось все ближе, а демона все никак было не нащупать. Крутилось что-то рядом, как и в магазине тогда, но как его самостоятельно призвать, я все никак не понимал. «Уррол!» Раздалось уже практически за самой спиной, и я закрыл глаза. Этого мне, наверное, и не хватало. Не уверен, но будто бы даже услышал, как в голове щелкнуло, и я ухватил это крутящееся на краю сознания что-то. И я открыл глаза. а а а, -а. Орал я мысленно, но вслух не вырвалось ни звука. Сработала моя задумка. Получилось демона призвать. Но стоя на парапете, я не заметил, как в дымном состоянии соскользнул наружу, морда его вниз. Сейчас я широко открытыми глазами наблюдал за приближающимся асфальтом. «Хм...» а не так и быстро этот асфальт приближался, как казалось. За время полета, конечно, я успел ужас охлебнуть, но полет все продолжался, и ужас сменился восторгом. «Да!» – все так же беззвучно возопил я. «У меня получилось!» Убедился, что в демона я и вправду превратился. И теперь в дымном состоянии плавно планирую вниз. Планирую! Дымное тело просто переполняло восторгом. Пока я летел до земли, успел поужасаться, повосторгаться и, наконец, успокоиться настолько, что даже попытался полетом управлять. Что, впрочем, не очень-то и получилось. Точности никакой, ветром, что дул вдоль улицы, меня сносило прилично, и только и оставалось, чтобы от него пытаться подстраиваться. Перед самым соприкосновением с асфальтом условное лицо я переместил повыше. Все-таки мордой в землю не очень приятно даже в дымном состоянии. Демон в каплевидной форме наконец долетел и расплескался дымной кляксой, расплываясь по асфальту. Но я тут же взял свое тело под контроль, отчего дымно мегазамер и тут же собрался, уплотнившись, и я тут же обрел материальность, стоя на одном колене, упираясь руками в асфальт и наклонив голову вниз. «Почувствуй себя терминатором!» хохотнул я на волне энтузиазма. Но я тут же перестал дурью маяться. скачивал на ноги и повторно демоном обернулся, пока ощущения еще были свежи. «Есть!» – выдохнул я облегченно, снова обретая материальность, заодно и радуясь тому, что демон не только одежду в очередной раз обновил, но и вообще всю ту мерзость с зомбака с меня убрал. Вони как и не бывало. Последний дар Ули активировать оказалось достаточно просто. для тех, кто уже имел опыт работы с дарами. Принцип-то один и тот же. Главное – понять, как это сделать. А потом это уже как езда на велосипеде. Раз поехал, уже больше не разучишься. Ну, а летать, вернее, планировать я позже научусь. Сейчас же обнаружились проблемы более срочные. «Эй-эй, отвалили твари!» пока я тут не пойми кого изображал зомбаки непонятно откуда подтянулись и совсем не оценили моего пафоса решили тупо сожрать пустешение вняли моему посылу и мне пришлось самому ретироваться а то самый нетерпеливый нарывок пошел отожрался уже на ком то тварь опа я резко остановился и как можно тише сделал несколько шагов назад прячась за стоявшей у дороги крытой остановкой. Далее, обнесенная решетчатым забором, обнаружилась школа 24. Я над входом успел прочитать. «Однозначно я не в ту сторону побежал, зато выяснилось, куда зомбаки с улиц делись и откуда неожиданно появились». Как же я ошибался, думая, что в общаге пустышей много. Вот здесь их было действительно много. Вся территория школы буквально кишела ими, в том числе и внутри самой школы двери, в которую были выломаны Стараясь не думать... «Не думать, я сказал!» Не повезло детям, что учеба в самом разгаре была и что обращение в зомбаков на этом кластере практически сразу же после перезагрузки началось. Не думать! Я перевел дух, прижавшись спиной к остановке, промочил горло живой водой, после чего рванул в обратном направлении, легко оббежав и не думающих так просто отставать от меня зомбаков что уже от общаги обратно притопали. чтобы окончательно скрыться у них с глаз, я свернул в проезд между домами и тут же во двор повернул. И снова оп-па! Перешел я на тихий крадущийся шаг, доставая из ножен нож. За эти два дня пребывания в городе я чуть ли не весь спектр человеческих эмоций хапнул, И сейчас вот злостью с головой накрыла. Едва свернув во двор, я сразу и увидел бегуна. Ты-то мне и ответишь за всех вами съеденных. Матерый бегун, видно, что изменился внешне. Сероватая кожа, худощавый, жилистый, на лысом затылке уже полноценный нарост спорового мешка. И этот Ботвореныш, девочку жрал. Она, похоже, из окна четвертого этажа выбросилась, спасаясь от вовсю сейчас урчащего там папаши, высунувшегося чуть ли не по пояс наружу. После школы, представив, что там зомбаки с детьми делали, и при виде вот этой девочки, я, не думая и не сомневаясь из-за накрывшей меня злости, ускорившись до максимума, Прыжком переместился почти вплотную к бегуну и, не теряя концентрации, в ускорении сделал несколько шагов, от души размахнулся и пырнул ножом в споровый мешок твари. Получился пшик. Тренькнуло что-то, да руку дернуло. Ну и как накрыло, так же быстро я и в себя пришел. «Урл!» «Не мигая на меня смотрели полностью черные глаза, расположенные на обтянутом кожей без носа уродском лысом черепе. Небегун!» После удара ножом небегун практически мгновенно обернулся, и хоть в его глазах я не увидел никаких эмоций, только свое отражение, но готов поклясться, что он не слабо так удивился – Да и рот, полный острых, расположенных в несколько рядов треугольных зубов, явно не просто так приоткрылся. «Прости, братан!» – прошептал я вмиг онемевшими губами, отступая назад. «Я так, случайно!» «Как и в случае с Рубером, у меня снова получилось практически с места, без всякого ускорения, в прыжок уйти». м «Мать! Жуть какая!» Вынырнув из гипера там, откуда недавно стартовал, я, что было мочи, припустил по проезду между домами обратно на центральную улицу. Вы еще тут! Те приставучие зомбаки, что возле общаги ко мне прицепились и не думали отставать. Сюда, во дворы, за мной поперлись. На свою голову. Братан, не бегун, меня не простил. Припустил следом. походя, разобравшись с упертыми зомбаками, и вот то, как он быстро с ними разобрался, что красным пастином только и брызнуло, а главное, как быстро он двигался, от меня в ускорении не очень-то и отставал, не на шутку меня обеспокоило, не до мокрых штанов, но очень близко к этому». Сбивало с толку и то, что этот не братан, ни на кого из озвученных стартам тварей не был похож. Бегуна я сразу отбросил, как в морду ему глянул. На Пургена он тоже не походил, как и на встречного не так давно Рубера. О том, что это элитник, мне даже думать не хотелось. Да и опять же, немного не так я элитников представлял. Может больной? Думал я, уходя в очередной прыжок от этого больного, от которого никак оторваться не получалось. Не зря же у него вместо носа две дырки на том месте. Видимо, отвалился. Больной не больной, но в скорости мы были с ним практически равны. Да и упертости ему оказалось не занимать. Отставать от меня он и не думал. Даже, бывало, сокращал расстояние. «Видимо, очень обиделся, что я его прибить попытался, и если бы не мои прыжки, то уже нагнал бы меня, тварь такая!» «Я попытался рискнуть, в очередной раз прыгнул и сразу резко свернул во двор моей девятиэтажки. Рубер, если он все же сидит здесь в засаде, то на меня должен навестись». Вот я и рассчитывал в прыжок уйти, и судя по тому, как небегун отреагировал до простых зомбаков, то и тут вполне вероятно сцепился бы с конкурентом. Но Рубер, если он в засаде и сидел, так и продолжил сидеть. Видимо, он только против маленьких собачек хорош. Сука! Петляя как заяц, стараясь не наступить и не поскользнуться на многочисленных человеческих останках, я пытался сбросить с хвоста обиженного. Уже сбился со счету, сколько раз в прыжок уходил, но вот на достаточное расстояние, чтобы скрыться с глаз и с помощью хамелеона прикинуться пустым местом и оторваться у меня не получалось. Краткие моменты были, но меня не на шутку на измену пробило. Я боялся остановиться. Это не тупой пурген. Я почему-то не сомневался, что этот небегун поумнее многих тварей будет. Очень страшилось, что повторно сбежать он мне не даст, особенно в узости подъезда. Но подъезд – это единственный шанс оторваться. Тут еще вспомнил, что я и демона научился призывать, Но вот так на ходу не решился этого делать, чтоб не терять концентрации и... Бред это все! Я тупо боялся, что у меня не получится, и тогда все, даже крышки гроба не будет, тупо сожрут. Вот я и искал возможность оторваться хоть на немного, чтобы было время, если не на демона, то хоть полноценного хамелеона запустить. О -па сплошная опа. Выскочив на проезжую часть, я увидел знакомый серый Форд Транзит с раскуроченной кабиной. Не знаю, как они сюда на улицу параллельную той, по которой ехали тогда забрались, но им крупно не повезло, раз они с какой-то достаточно матерой тварью тут пересеклись. Ну, а мне Этот вот разбитый вид машины и потёки крови возле неё придали решимости. Тупо бегать толку не будет. Устанут только, а остановиться и наркоты напиться твари мне не даст. Прёт следом так, будто вообще не знает, что такое усталость. Так что нужно начинать что-то ещё помимо бегать делать. И я решился. Этого-то мне и не хватало. принятого решения. Даже дышать легче стало, и я как-то резко успокоился. Страх отпустил, пусть не до конца, но соображать я уже был способен, а не тупо вперед бежать. Через пару прыжков увидел большой магазин «Гастроном-13». К нему и направился, надеясь на складе затеряться. Если с демоном не получится, то уж хамелеон меня практически ни разу не подводил, так что пора его в дело пускать. А там главное, чтобы монстр меня из виду потерял, и потом под хамелеоном или демоном, неважно, уходить тихонечко в отрыв на другой конец города, или вообще из города, а то что-то он меня напрягать начал. Хотя из города уходить не вариант. Я хотел тренировки, вот ими меня и нагрузили, чтоб к зомбачкам не приставал, а не бегун этот. От него оторвемся. И в этом я уже не сомневался, как не сомневался и в том, что демона могу в любой момент призвать. Но разве может быть все так хорошо, как я себе уже в уме представил? Опа, и не думала прекращаться. И я заскочил в магазин, предварительно чуть пластиковую дверь с мясом не вырвав, только доводчик оборвал, заскочил, да и замер и стуканам, как остановилось у меня и сердце.